Последние насчитывали уже четырех убитых или, может быть, тяжело раненых. У колонистов, напротив, ни одной раны, и все их пули попали в цель. Если пираты будут и дальше вести наблюдение таким образом, если они повторят попытку высадиться с лодки, их удастся перебить одного за другим. Теперь понятно, насколько выгодной оказалась диспозиция, предложенная инженером. Пираты могли предположить, что имеют перед собой многочисленных, хорошо вооруженных противников, с которыми не так-то легко справиться. Лишь через полчаса шлюпка, которая приходилась бороться с течением, дошла до быстрого. Страшные крики послышались с корабля, когда лодка подошла к бригу, имея на борту раненых. По острову три или четыре раза выпалили из пушек, но безрезультатно. Затем еще дюжина пиратов, ослепленных яростью, пьяных после вчерашней выпивки, бросилась в шлюпку. Одновременно в море спустили вторую лодку, в которую сели восемь человек. В то время как первая лодка направилась прямо к островку, чтобы выгнать оттуда колонистов, вторая начала маневрировать, пытаясь проникнуть в реку Благодарности. Положение Пенкрофа и Айртона становилось очень опасным. и они поняли что им следует вернуться на остров однако они сначала выждали минуту, когда первая лодка приблизилась на расстояние выстрела и две меткие пули внесли беспорядок в ряды ее команды затем айртон с пенкраффом покинули свой пост и со всех ног побежали по островку под градом ружейных выстрелов они бросились в пирогу переплыли пролив как раз в ту минуту когда вторая шлюпка достигла его южного конца и спрятались в трубах. Едва успели они присоединиться к Сайресу Смиту и Герберту, как пираты с первой лодки высадились на островке и разбежались по всем направлениям. Почти в ту же минуту в устье реки, куда быстро направилась вторая лодка, снова послышались выстрелы. Двое из восьми человек команды были убиты журналистом и набом, а шлюпка, увлекаемая течением, разбилась о скалы у самого устья реки Благодарности. Но уцелевшие пираты, высоко подняв ружья над головой, чтобы не замочить их, сумели высадиться на правом берегу реки. Видя, что они находятся в сфере огня врагов, пираты бросились бежать к мысу Находки, где их не могли достать пули колонистов. К этому времени положение было следующее. На островке находились 12 пиратов, среди которых было, правда, несколько раненых, но зато в их распоряжении имелась лодка. На самом острове высадились 6 человек, но они не могли достигнуть гранитного дворца, так как были лишены возможности переправиться через реку, на которой были подняты все мосты. «Мы еще держимся, мистер Сайрес!» скричал пенкров вбегая в трубы. «Мы еще держимся!» «Что вы думаете о положении?» «Я думаю», — отвечал инженер, «что сражение вскоре примет другие формы. Не такие же тупицы эти пираты, чтобы продолжать его в столь невыгодных для себя условиях». «Им не перебраться через пролив», — сказал моряк. «Этому помешают карабины Айртона и мистера Спилета. Вы ведь знаете, что эти карабины бьют дальше, чем на милю. «Это верно», — сказал Герберт. «Но что могут сделать два карабина против корабельных пушек?» «Ну, Брик ведь пока еще не в проливе», — ответил Пенкрофт. «А что, если он туда войдет?» — сказал Сайра Смит. «Это невероятно. Корабль рискует сесть там на мель и погибнуть». «Нет, это возможно», — вмешался в разговор Айртон. Пираты могут воспользоваться приливом и войти в пролив, с тем, чтобы сесть на мель во время отлива. Под огнем их пушек мы не сможем удержаться на своих постах. «Ад и тысяча дьяволов!» — вскричал Пенкроф. «Эти негодяи, кажется, и вправду собираются сняться с якоря». «Может быть, нам лучше укрыться в гранитном дворце?» — заметил Герберт. «Подождем», — ответил Сайрес Смит. «Но напы, мистер Спилет», — сказал Пенкрофт, — «они сумеют к нам присоединиться, когда настанет время. Будьте наготове, Айртон. Теперь очередь вашего карабина и карабина спилита Это было очень правильно. Быстро поворачивался на якоре и проявлял намерение приблизиться к островку. Вода должна была подниматься еще полтора часа, и так как течение уже замедлилось, кораблю было нетрудно маневрировать. Но все же Пенкроф, в отличие от Айртона, не допускал, что Брик отважится войти в пролив. Между тем пираты, занявшие островок, понемногу перешли на противоположную его сторону, и их отделял от острова только пролив. Вооруженные одними ружьями, они не могли причинить вреда колонистам укрывшимся в трубах или близ устья реки Благодарности. Не зная, что у их врагов имеются дальнобойные карабины, пираты считали, что им самим тоже не грозит никакой опасности. Они, не скрываясь, ходили по островку и приближались к самому берегу. Иллюзия длилась недолго. Карабины Айртона и журналиста заговорили и, очевидно, сказали двоим из пиратов, Нечто не совсем приятное, так как те попадали навзничь. Тотчас же началось общее бегство. Остальные пираты, не успев даже подобрать своих раненых или убитых товарищей, поспешно кинулись на другой берег, сели в лодку и усиленно гребя вернулись на корабль. «На восемь меньше!» – закричал пенкров «Право, можно подумать!» что мистер Спилетт и Айртон сговорились стрелять разом. «Господа», — сказал Айртон, снова заряжая свой карабин, «положение становится серьезнее». Бриг снимается с якоря. «Да, он выходит из грунта». Действительно, колонисты ясно слышали ляск фала, бившегося о брашпиль, когда команда Брига поднимала якорь. Быстрый сначала потянулся было за якорем, но когда якорь вытащили из грунта, брик понесло к берегу. На корабле поднялись стаксель и фок Марсель, и Быстрый стал понемногу приближаться. Стоя на своих постах в трубах и в устье реки, колонисты не без волнения наблюдали за маневрами корабля, но не подавали признаков жизни. Положение их стало бы ужасным. если бы пушки брига оказались близко они бы не могли противостоять артиллерийскому огню каким образом можно было бы тогда помешать пиратам высадиться сайай смит прекрасно все это понимал и спрашивал себя что тут можно еще сделать скоро ему придется принять какое нибудь решение но какое замкнуться в гранитном дворце подвергнуться осаде Выдержать несколько недель, даже месяцев, так как припасов хватит надолго. Хорошо. Ну а потом? Пираты все-таки станут хозяевами острова, опустошат его и в конце концов захватят узников гранитного дворца. Однако оставался еще один шанс. Быть может, Бобгаровой не отважится ввести свой корабль в пролив и приблизиться к острову. Пока что он находился в полумиле от берега, а на этом расстоянии его выстрелы могли оказаться не очень вредоносными. Никогда, никогда этот Боб гарвой если он хороший моряк, не войдет в пролив. Он отлично знает, что это значит рисковать потерей Брига при первом волнении на море. А что будет делать Боб гарвой без своего корабля? Говорил Пенкроф. Между тем, Брик приближался к островку, и видно было, что он хочет подойти к его южной оконечности. Дул легкий ветерок, и течение значительно ослабело. Поэтому Боб Гарвой мог маневрировать, как ему угодно. Разведка первых двух лодок позволила атаману пиратов найти форватер, и он смело вошел туда. Его план был вполне ясен. Он хотел бросить якорь напротив труп и отвечать ядрами на пули, которые до сих пор истребляли его экипаж. Вскоре быстрый достиг оконечности островка и легко обогнул его. После этого подняли косой грот, и Бриг, держась к ветру, оказался на траверсе реки Благодарности. «Ах, негодяи! Они все-таки идут!» — вскричал Пенкров. В это время на Пагидеон Спилетт, присоединились к остальным колонистам. Журналист и его товарищ сочли целесообразным покинуть свой пост у Реки Благодарности, где они не могли противостоять артиллерии Брига и поступили вполне разумно. Перед решительной битвой колонистам лучше было держаться вместе. Нап и Спилет, пробираясь в трубы, крались позади скал под градом пуль, ни одна из которых не попала в цель. Спилет, нап кричал инженер. «Вы не ранены?» «Нет, только слегка контужены», ответил журналист. «Но этот проклятый брик входит в пролив». «Да», сказал пенкров «меньше чем через десять минут он бросит якорь перед гранитным дворцом». «Есть у вас какой-нибудь план действий, Сайрес?» спросил Гидеон Спилет. «Нам нужно укрыться в гранитном дворце». «Пока есть еще время, и пираты не могут нас увидеть», — сказал инженер. «Я тоже так думаю», — ответил Гедон Спилит. «Но когда мы будем там, то станем действовать сообразно обстоятельствам», — сказал Сайрес Смит. «В таком случае идем туда немедленно». «Не желаете ли вы, мистер Сайрес, чтобы мы с Айртоном остались здесь?» — спросил моряк. «Зачем, Пенкроф?» — сказал Сайрес Смит. «Не будем разлучаться». Нельзя было терять ни минуты. Колонисты вышли из труб. Небольшой выступ вала не позволил увидеть их с брига, но несколько оружейных выстрелов и удары ядероскалы свидетельствовали, что быстро находится недалеко от берега. Колонисты бросились к подъемнику, поднялись до дверей гранитного дворца где со вчерашнего дня сидели в заперти топ и юб и вбежали в большой зал. На всё это потребовалась какая-нибудь минута. Еще мгновение, и они бы опоздали, так как сквозь ветви было видно, что быстрый, окруженный густыми облаками дыма, шел по проливу. Колонистам пришлось даже отойти в сторону, так как пальба не прекращалась, и все четыре пушки били вслепую, И по берегу реки хотя сторожевой пост в этом месте был снят и по трубам скалы разлетались вдребезги после каждого выстрела слышались крики ура все же можно было надеяться что гранитный дворец уцелеет так как Сайрес смит позаботился замаскировать окна но вдруг пушечное ядро ударилось об стену прилегающую к двери и влетело в коридор прокллятье «Неужели нас увидели?» – вскричал Пенкрофт. Быть может, колонисты и не были замечены, но, очевидно, Боб Гарвей счел нужным послать заряд в подозрительные ветви, прикрывавшие эту часть стены. Вскоре пальба усилилась, и второе ядро, прорвав листву, пробило в граните зияющее отверстие. Положение колонистов стало отчаянным. Они не могли ничем отвечать этим ядрам, не могли укрыться от гранита, осколки которого летали вокруг, словно картечь. Им оставалось только спрятаться в верхнем коридоре гранитного дворца и оставить свое жилище на опустошении и разграблении. Как вдруг послышались глухой шум и страшные крики. Сайрес, Смит и его товарищи бросились к окну. Брик... подброшенный каким-то непреодолимым водяным столбом, разломался надвое и меньше чем в 10 секунд затонул со всей своей преступной командой.